Глава восьмая. «Ну и какое у тебя решение?» — нахмурился бывший. «Почку продашь?» «Если только твою», — ядовито улыбнулась я. «А я замуж выхожу. Ясно?» «Ты?» — окинул он меня таким удивленным взглядом, словно на мне жениться никак нельзя. «Сам ведь когда-то...» «За кого?» «За того, у кого хватит денег спасти не только мою фирму, но и тебя за пояс заткнуть», — скинула я гордо подбородок. «Мою фирму, ты хотела сказать», — уколол он меня. «Нет, мою», — настаивала я. «И таковой она останется. Ты же не получишь ни копеечки, и бомжиком, живущим в картонной коробке из-под холодильника на вокзале, окажешься сам». Димит как-то очень неприятно улыбнулся. При этом тело его было максимально напряжено. Все мускулы словно превратились в камень, вены на руках проступили, желваки ходили ходуном. «Что такое, милый? Я уже давно не твоя и вполне могу выйти замуж за другого. Думал, что буду страдать по тебе десять лет, а то и двадцать, или вообще до самой пенсии. Обломчик вышел». И претендент на мою руку и сердце в самом деле имелся, я не блефовала. И он действительно влиятельнее моего бывшего мужа, хотя тот не лыком шит. Вот только душа у меня к этому мужчине не лежала. Но другого решения проблем я не видела и подумала о том, что мне стоит согласиться на его настойчивое предложение. Не планировала. Вадим Швец, известный предприниматель, добивался уже давно моего внимания, сам же меня и поставил в то положение, в котором я оказалась. Обещал вытащить из долгов, сохранить мой бизнес, но... Взамен он хотел меня. И не в роли любовницы, а в роли жены. Соглашаться я и сейчас не особенно хотела, но проиграть Ремизову и остаться на самом деле бомжом мне точно не хотелось. Он всегда отвечает за свои слова, раз обещал меня раздеть и разуть, значит, добьется этого всеми правдами и неправдами. Эту битву против такой акулы бизнеса я не выдержу. Единственный, кто мог помочь выстоять и утереть нос зарвавшемуся бывшему, — швец. Но условия его помощи довольно категоричные. Как я буду жить с нелюбимым? В постель с ним лягу. Может быть, он захочет детей наших общих. Против моей дочери Вадим ничего не имел, он знал, что у меня есть ребенок, но он же наверняка захочет своих детей. Даже не представляю себе это все. Но сейчас мне надо было во что бы то ни стало поставить наглого бывшего муженька на место. Пусть думает, что меня есть кому защитить, и на всякий случай боится подходить близко. А с Вадимом мы, может быть, еще как-то договоримся. Я понимала, что швец будет настаивать на своем. Не будет он просто так напрягаться без существенной награды. Но все равно даже в свои тридцать все еще иногда верила в чудо. Наверное, потому что в моем случае только надежда на чудеса и оставалась. «Да, сейчас прямо», — снова хмыкнул Демид, «Какой же он самоуверенный гад. Так бы и съездила по роже ему кулаком желательно». «Как же он бесит меня даже спустя шесть лет, козёл бородатый, наглый индюк! Он ведь уверен, что ничего я ему не сделаю, что ничего против не смогу!» «За кого же ты выходишь? За слесаря?» «Я, может, и не смогу. А вот Вадим, швец очень даже может намылить шею моему бывшему». И сделает это с особенным энтузиазмом, если я перед встречей с Демидом как следует разозлю Вадима рассказами об издевательствах надо мной и измене со стороны Ремизова. Вот тогда тебе, бывший дорогой, мало не покажется, по полной хапанешь. Это тебе не с девушкой тягаться. Посмотрим, как тогда ты останешься столь самоуверенным и наглым, лишь бы в штанишке не написал от страха при встрече со швецом. «За какого слесаря?» — рассмеялась я. «Ты меня за кого держишь, Ремизов? У меня всегда были только самые лучшие мужчины». Он сосредоточил на мне внимательный взгляд корих глаз. «Кроме тебя, конечно», — добавила я. «Ты подкачал, но другие. Вадим не слесарь, он предприниматель. Да ты знаешь ведь его?» Вадим сузил глаза, Мой кирпич, брошенный в него, ему не понравился. Он-то считал себя неотразимым и незабываемым. Впрочем, так оно и есть. Он самый незабываемый гад в моей жизни. Тот, кто мое сердце молотком расколошматил на мелкие куски без сожаления. Но об этом знать не нужно. Все в прошлом. Пусть там и остается. — Ну и? — поднял брови Димит. «Хватит держать интригу уже. Говори, кто этот несчастный, кого угораздило в тебя истеричку вляпаться?» «Это с тобой истеричка была», — пнула я его. «А с Вадиком — само спокойствие. Потому что с ним у меня нет ни проблем, ни поводов к беспокойству. Знаешь такой анекдот старый? От любви твоей загадочной я стала дерганой и припадочной». «Давай поэзию великих умов мы оставим на другой раз», — отдёрнул он меня. «Что это за Вадим? Какая сфера?» «Швец». Римизов уставился на меня. Его лицо даже как-то перекосило. «Кто?» «Вадим Швец. Твой заклятый бывший друг. И мой будущий муж. Помнишь, как я ему нравилась? Он до сих пор не смог меня забыть. Представляешь, как романтично». Когда-то давно Вадим и Демид были друзьями пока Вадим не умудрился влюбиться в жену лучшего друга. Ну а теперь я, похоже, все же исполню то, о чем швец мечтал уже много лет, и из-за чего закадычные друзья перестали общаться. Стану его женой. У меня появилось ощущение, что Ремизов напрягся еще сильнее и сейчас просто разнесет добрую половину ресторана.